Песня девята. Данте объясняет, что он во сне достигал д о в р а т чистилища и описывает дорогу, которой он туда шел. Ангел с мечом в руке отворяет перед ним дверь. Подруга баснословного Тифона, покинувшая супружеское лона, где сон ее супруга был глубок, уже позолотила весь восток. И в сон м е з в ё з д тускнеющих блистало, сияние которых обливало животного убийственного знак, животного, имеющего жало, которым он я з в и л ужасно так. Две половины ночь переступила и уже к третьей подходила в том месте, где стояли мы в тот час, как человек. д о р о г о й утомясь, не может от дремоты удержаться и начинают в е ж д и вдруг смыкаться, что завещал нам про отец адам. Так сна преодолеть не мог я сам и стал к траве с дремотою склоняться к траве, где мы сидели в пятером в час утренний, когда взмахнув крылом Петь ласточка печально начинает и о своем прошедшем вспоминает в час утренний, когда смолкает в нас все то, что плоть и ум людской смущает, и голос нужд терзавших нас не раз в заботах дня в тот самый ранний час доходят все людские сновидения до ясности святого откровения. И вот в моем непобедимом сне летающий орел приснился мне, орел весь золотой, взмахнув крылами, в лазурь он парил под небесами, и наконец ко мне спускаться стал. Я в ту минуту будто сознавал, что нахожусь на той горе священной, где Ганимед родню свою бросал. На высший пир богами вознесенный, и про себя я словно размышлял, быть может, здесь и з сферы отдаленной добычу для себя нашел орел, пренебрегая лучшими местами. И вот во сне, следя за ним глазами, увидел я единый миг прошел, что он быстрее молнии спустился. Ко мне с высот, и с ним я очутился с земли приподнят в вихре огневом. Мне чудилось, что п л а м е н е м о х в а ч е н я был, как и орел тогда кругом. Огонь, как самый воздух, был прозрачен, и хоть не жг, но все же так силен, что далее не мог вкушать я сон. Проснулся я сном дивным озадачен. То пробуждение я б теперь сравнил с минутой самой той, когда Ахил от сновидения долго в очнулся, глаза свои усталые открыл и с и з у м л е н и е м странным оглянулся. Не видел он, что мать во время сна похитила Ахила у Хирона. И сына отнести была должна туда, где найден был во время оно он греками. То было и со мной, когда проснувшись ужас л е д я н о й я испытал дрожа и ц е п е н е я Смотрю со мной был в тот самый час один мой верный спутник, что не раз меня спасал в дороге. Пламенея уж два часа, как солнце поднялось, и огненное море нелилось вокруг меня. Иди ты, нерабея, проговорил мой добрый проводник. Наверный путь мы ступим в этот миг. И духом милый сын мой, ты не падай. И верой, и отвагой будь велик. Находимся теперь мы пред оградой чистилища, которую оно со всех своих сторон окружено. А там, где та ограда, посмотри ты, разорвана, ты видишь самый вход. Но не для всех пути в него открыты. Еще небес далеких темный свод. Румяная заря не освещала и нежный свет, свет утра золотой, явлением своим не предвещало, когда в цветах ты находил покой и в сновидениях мысль твоя блуждала, не ведая печали никакой, сюда н е ж д а н н о женщина явилась и над тобою тихо наклонилась и м о л в и л а Я Люция за ним, пока во сне лежит он недвижим, пришлая и его вести решилась вперед его желая охранять. Позволь же мне его с с о б о ю взять. Тогда не мог я ей сопротивляться, не мог ей в этой просьбе отказать. На месте должен был тогда остаться. Сарделла, посреди других теней, она ж с тобою стала удаляться. Когда же теплый свет дневных лучей проник сюда, она явилась снова, и я тогда последовал за ней, единого не п р о р о н и в ш е слова. Вот место то, куда тебя она безмолвно положила. и верна своим словам глазами показала т а женщина в чистилище проход она ушла и сон твой в свой черед тогда исчез минута та настала когда глаза в испуге ты раскрыл не зная сам что видел где ты был как человек которого сначала Сомнение смутило, но потом исчезло перед ним летучим сном, и в счастье он н е ж д а н н о м убедился. Так точно я смотрел тогда кругом и с путника словами умилился. Когда же стал Вергилий убежден, что я освободился от волнения, тогда пошел спокойно в гору он, и я за ним. Ити стал без смущения. Читатель мой заметит, может быть, что стану я в дальнейшем п е с н о п е н и е возвышенным тем тоном говорить, которым мы хотим благоговение своей души в стихах своих излить. Тон этот к моему повествованию теперь идет, и пусть послужит мне в пути дальнейшем в новой с т о р о н е где все нас возбуждало к о вниманию. Мы шли и приближались к той стене, которая к а з а л о с ь по желанию незримой силы сдвинута была, расщелину большую представляя. В проходе этом двери замечая, которая в чистилище вела, у двери той, где ходят только тени. Я увидал три разные ступени. У каждой был особенный свой цвет, и на ступени верхней я заметил уснувшего превратника. Но он казался мне так лучезарно с в е т и л что я едва им не был ослеплен, причем закрыть невольно принужден свои глаза. В руке его при этом меч обнаженный ярко так сверкал. Таким невероятно жгучим светом, что я его никак не различал, и словом к нам страж светлый обратился: «Зачем сюда пришли вы?» Он сказал: «Кто в этот край вас привести решился?» «Нет, прежде чем откроется ваш вход, на мой вопрос ответьте вы вперед.» Чтоб дух ваш безнадежно не смутился раскаянием, кто вас привел сюда? И отвечал мой проводник тогда: на небесах есть женщина святая, законы этих мест известны ей, и к нам блестящей тенью прилетая поведала она: у тех дверей проход для вас доступен. Проходите, когда одна из тех святых теней руководила вас, как говорите, нам отвечал сиявший ярко страж, то не могу путь благодатный ваш вам п р е с е к а т ь Когда того хотите, то на ступени можете вступить. И стали на ступени мы всходить, и первое, сверкая белизною, Из мрамора столь чистого была, казалась лишь прозрачную такое, что с ней, как в белом зеркале, могла вполне моя фигура отражаться. Вторая, продолжал я изумляться, была совсем как ночь сама черна, лишь отливала пурпуром она, и вся плита в различных направлениях. Узорами кругом и с п е щ е н а Ступень же третья лестницы казалась парфирной мне, как бы обогрена венозной кровью. с т р а ж а тень являлась, сидящей на пороге, и порог был из алмазов ярких сделан. Ног я под собой не чувствовал, объято. Каким-то новым чувством вся душа моя была. За спутником тогда-то последовал безмолвно я спеша переступить три роковые шага. И речь его услышал, жизни благо, чтобы вполне узнать тебе теперь ты ангела п р о с и м о й сын смиренно, чтобы отворил в чистилище он дверь. Я на колено бросился мгновенно пред ангелом и стал его просить во имя Бога дверь нам отворить. И в грудь свою руками ударяя, я ожидал, что скажет житель рая. Пред ангелом едва я кончил речь, как надо мной он приподнял свой меч, обряд мне непонятный совершая и начертал блестящим острием. Семи раз тогда на всем челе моем он букву П мне сделав наставление, когда через посредство очищения в себе грехи все эти ты убьешь, тогда ты б е з п р е п я т с т в и я взойдешь в священную обитель искупления. И разглядеть я в ту минуту мог, чего не в силах был увидеть прежде. что ангел был сверкающий одежде, так желтовато-белый, как песок. За стражем лучезарным наблюдая, в его руках заметил вдруг тогда я два разные ключа: был золотой один из них, серебряный другой. Поочередно их в замок вставляя, он произнес. Узнаете всякий раз, когда из двух ключей моих единый не входит плотно в дверь, заверю вас, что эта дверь стаинственной пружиной не может быть д о с т у п н о ю тогда. Из двух ключей доступнее всегда один, другой же слушается мало. Мне те ключи рука Петра вручала. И Петр сказал, что лучше иногда ошибку раскрыть могу я двери, чем запертой пред странником держать, чтоб грешники могли в священной сфере с раскаянием у ног моих лежать. Тогда он дверь пред нами отворяя, войдите, молвил. Только я сказать одно обязан, вас предупреждая. что всякий, кто оглянется назад, идти не может дальше, нарушая святой завет. Он произнес, и вдруг священные ворота заскрипели, и как порой м е т а л л а слышен звук, так двери, отворяясь, зазвенели. Когда дверь капитолия должна была открыться настежь, то она В час грозного изгнания Метелла едва ли так пронзительно скрипела, как ворота, впустившие нас двух. Внимательно насторожил я слух, услышавший т о р ж е с т в е н н о е п е н и е Ловил я звука в плавное течение. Гимн раздавался в общей тишине. Тедеум лаудамус. В том мгновенье. Незримый чей-то хор казалось мне органу вторил, полный вдохновения.